театралом всегда льстило, когда их много раз прапрадедушек представляли идиотами. Иногда мне кажется, что не лишнее было бы учредить хартию прав и свобод для покойников. Но вы совершенно правы, это юмористический текст. Послушайте, что поет Элейна, когда ланселот дает ей отставку. Прекрасным утром летним прощаюсь я с надеждой. Коль мне не быть твоею, навек смежу я вежды. На ложе темной ночью мою получишь весть. Услышишь тихий голос? Я здесь, я здесь, я здесь. Прям какая-то лебединая песня, — заметил Артур. — А что там с грандиозным патриотическим финалом? — спросил Даркур. — Сейчас посмотрим, где это... А, вот. Ликует лес, ликует дол, сено престол Артур взошел. С великой радости народ хвалу правителю поет. Слава, слава королю повелителю! «В этом даже смысла нет никакого», — сказал Холлер. «И не должно быть. Это патриотизм», — ответила Пенни. «Неужели гофман положил это на музыку?» — спросил Холлер. «Нет. Вот последнее письмо, которое, судя по всему, подводит черту. Слушайте. Дорогой Кэмпбелл, к сожалению, у меня неутешительные новости от нашего друга гофмана Как вы знаете, я послал ему наброски нескольких песен для пьесы об Артуре, с обычными заверениями, положенными либретисту, что я изменю их любым образом, по его усмотрению, чтобы они легли на сочинённую им музыку. И разумеется, что я напишу дополнительные куплеты для театральных сцен, о которых мы договорились, и когда всё это будет завершено, я объединю сцены диалогами. Но, как вы видите, он упорно застрял на своей идее фикс. Примечание. Идея фикс — навязчивая идея, французский, конец примечания. Я полагал, что причиной наших разногласий служит язык. Не знаю, насколько хорошо Гергофман понимает по-английски. Однако он счел за благо ответить мне именно на этом языке. Прилагаю его письмо. Достоважаемый сэр, чтобы устранить всякие предпосылки для непонимания, я пишу сие строки на немецком языке. С тем, чтобы мой досточтимый друг и коллега импресарио Людвиг Деврент Перевел их на английский, коим я владею не в полном совершенстве. Однако же мои познания в английском языке вполне достаточно, чтобы уловить дух ваших прекрасных стихов и объявить их полностью непригодными для задуманной мною оперы. Большим счастьем для меня были великие изменения в музыке, происходившие на протяжении всей моей жизни. Многие музыканты даже великодушно говорят, что и я внес свою лепту в сие перемены» ибо, как вы, вероятнее всего, не знаете, я написал изрядное число музыкальных критических статей и удостоился даже похвалы великого Бетховена, не говоря уже о дружбе Шумана и Вебера. Бетховен сожалел впоследствии, что окончил, наконец, своего Фиделио в виде оперы с разговорными диалогами. Зингшпиль, как мы это называем. Примечание. Зингшпиль — комическая опера. Немецкий. Конец примечания. Со времени завершения моей последней оперы «Ундина» который Вебер столь великодушно осыпал похвалами, я много думал о природе оперы вообще, и ныне, когда мое время истекает по причинам, о которых не буду здесь распространяться, я испытываю великое желание написать вымечтанную мною оперу или не писать вовсе никакой. И, досточтимый сэр, прошу извинить меня за прямоту, но предложенный вами либрет вовсе не годится для оперы, как я ее вижу». Когда я говорю о вымечтанной мною опере, это не просто сложенные вместе красивые слова, уверяю вас. Это выражение того, чем, по моему мнению, должна быть музыка, и что она должна быть способна выразить. Ибо разве музыка не язык? А если да, то язык чего? Не язык ли она мира снов, мира за пределами мысли, за пределами всех языков, известных человеку? Музыка пытается говорить с человеком, на единственно возможном языке этого невидимого мира. В своем письме вы вновь и вновь подчеркиваете, что мы должны сказать зрителю, нечто должны добиться успеха. Но что это за успех? Я подошел к точке своей жизни, боюсь, к завершающей, когда подобный успех более не имеет привлекательности. Мне недолго осталось говорить, а посему я желаю говорить только правду. Я покорнейше прошу вас пересмотреть свою точку зрения, Мы должны создать не очередной зингшпиль, полный шуточек и эльфийских персон, но оперу в духе будущего, насквозь пронизанную музыкой. Арии в ней будут связаны диалогом, который поется под аккомпинемент оркестра, а не просто под редкое обрицание клавикорда, задающий тон певцу. Умоляю вас, о досточтимый сэр, давайте серьезно отнесемся к британским легендам и не будем представлять короля Артура площадным шутом. напротив того Главной пружины действия мне видится открытие королем Артуром любви Ланселота и Гвеневры и великое страдание, в котором король смиряется с их любовью. Все, что нужно для создания этого сюжета, есть в вашем великом английском романе «Смерть Артура». Умоляю вас, черпайте вдохновение оттуда. Покажем зрителям эту великую любовь, великую скорбь, в которую повергает Ланселота сознание, что он предает своего друга и короля. Безумие Ланселота, вызванное раскаянием. Создадим оперу о трех людях высочайшего благородства. Сделаем прощение Артура, его понимание и любовь к своей королеве кульминацией сюжета. Я предлагаю следующее название. Артур Британский или Великодушный Рогоносец. Не знаю, насколько хорошо оно звучит на английском языке, но вы без сомнения можете судить об этом. Но умоляю вас, давайте исследуем то чудесное, что таится в глубинах души, Пусть Лира Орфея откроет нам дверь в подземный мир чувств. Со всяческими уверениями в наивысочайшем к вам почтении остаюсь ваш покорный слуга Э. Т. А. гофман 1 мая 1822 года. По скриптум я прилагаю к всему некоторое количество черновых эскизов, приготовленных мною для оперы того сорта, что мне столь желанен. Надеюсь, что они донесут до вас частицу чувства, о котором я говорил чувства, которые изобилуют, если выражаться модным ныне словом, романтизме. Вот так, дорогой Кэмпбелл, что скажете? А что сказать мне? Читая это, я так и представлял себе немцев с длинными дымящимися трубками, засидевшихся над кружками с густым темным пивом. Конечно, я знаю, о чем он говорит. Это называется мелодрама. Род театрального действа когда стихи читают или поют под музыку, совершенно бесполезная вещь для оперы, как мы ее понимаем в Ковенгардене. Но я сдержался. Никогда не выходить из себя, имея дело с музыкантами, — это хороший принцип, как вы знаете по опыту своих сношений со вспыльчивым бишопом, из коих вы всегда выходите победителем благодаря своей превосходной флегматичности. Я написал снова пытаясь уговорить гофмана посмотреть на дело с моей точки зрения. «В моей задаче, — объяснял я ему, — не входит продвижение вперед границ музыки и ныряние в мутное царство снов. Я уверил его, что шутку англичане ценят превыше всего. И если что говоришь англичанину, это следует говорить шутливо или вовсе не говорить, когда речь идет о музыке. Я исключаю, конечно, жанр оратории, ибо это совсем другое». Я даже попытался впечатлить гора гофмана прелестной, написанной мной песенкой, предлагая сделать ее первым выступлением эльфа Пигвигина, мадам Вестрес, для обрисовки характера персонажа. Сидит на троне Аберон с Титанией своей. Но он ли правит всей страной? Да полноте ей-ей. Вот я, Пигвигин, их премьер-министр и советник, я всех важней, хотя ей-ей не так-то я заметен. Вот с королеву король не поделили что-то их помирить тотчас изволь — нелегкая работа. Кто правит сказочной страной? Е-ей, конечно, не король. Я здесь отнюдь не лишний. Главнее сморчка и шишек. В своих одеждах голубых всем правлю я от сих до сих. Волшебной дали голубой король считается со мной. Волшебной дали голубой важней пигвигген, чем король. Осмелюсь сказать, есть в славии, но как человек, завоевавший достойное место в театре сочинением нескольких пьес, имевших несомненный успех, что песенка весьма удалась. Вы согласны? Прошло уже несколько недель, но не строки от нашего немецкого друга. Время однако идет, и я пошевелил его снова, столь добродушно, сколь я умею. Примите и пр ваш джр планше. На этом письме есть пометка, сделанная рукой Кембла. Мне сообщили, что гофман умер в Берлине 25 июня. Немедленно известить планшей и назначить ему встречу. Надо выбрать другую пьесу и другого композитора, Бишопа, так как опера должна быть готова к Рождеству. За круглым столом воцарилось тяжелое молчание. Пенни взяла гроздь винограда из блюда изобилия. Первым заговорил Холлер. Как вы думаете, что понял бедный, умирающий гофман из всего этого мусора про голубых мальчиков, сморчки и шишки? Современные зрители, несомненно, воспримут это как непристойную шутку. Язык в некоторых отношениях сильно изменился со времен планшея сказал Даркур. Это уж точно, — заметил Артур. Может быть, с современными зрителями не все так плохо, — утешил их Павел, настроенный, кажется, оптимистичный прочих. Помните эту песню из кардебалета? Примечание. Кардебалет-мюзикл. 1975 год. Конец примечания. Там все время было про голубые дали. А пела девушка с великолепными конечностями. И у публики это вызвало фурор. Не могу не согласиться насчет изменений в языке, сказала Пенни. Это я еще не стала вам читать наброски диалогов, которые планше послал кэмблу Пигвигин у него приходит в лес, где голубые ели, а потом долго распространяется о том, что у него теперь есть две волшебные шишки. «Что у него есть?» — в ужасе переспросил Артур. «Две волшебные шишки. Очевидно, шишки с голубых елей в лесу Мерлина обладают особо волшебными свойствами». «А что, в шишках нынче есть что-то двусмысленное?» — спросил Холлер. «Простите, я не очень разбираюсь в современном сленге». «Шишки теперь означают женскую грудь», — объяснил Павел. «Выпуклости, понимаете? У нее отличные шишки. Возможно, это словечко больше распространено в Англии, чем здесь. А, понимаю, я подумал про шишку в единственном числе, что означает головка полового члена. Возможно, об этом предмете будет говорить сам великодушный рогоносец». «Ради бога, перестаньте шутить», — сказал Артур. «Дело очень серьезное, вы что, не понимаете?» Мы что, правда, собираемся выкинуть кучу денег из наследства дяди Фрэнка на оперу про голубых мальчиков в шишки и сношения через дупло? Мария, скажи мне, я уже посидел? Я отчетливо ощущаю, как у меня съеживается кожа на голове. Мне, как специалисту по Рабле, отвратительны эти жалкие потуги на полускрытую непристойность, заявила Мария. Пенни не очень элегантно выплюнула на тарелку горсть виноградных косточек, Но зато у вас есть музыка. Во всяком случае, планы и наброски. Да, но годится ли она? Спросила Мария. Если это на том же уровне, что и планше, мы пропали. Сидим в дырье, как Артур говорит. Хороший ли Гоффман композитор? Кто-нибудь знает? Я, конечно, не судья, сказала Пенни. Но я думаю, что очень неплохой. Имейте в виду, я в музыке не специалист, но когда я была в Лондоне... «Би-Би-Си передавала Ундину гофмана в цикле ранних романтических опер, и я, конечно, послушала, даже записала, и эти записи у меня с собой. Если кому интересно, у вас есть магнитофон?» Мария взяла кассету и вставила одну в стереопроигрыватель, ловко спрятанный в шкафу рядом с круглым столом. Даркур убедился, что у всех налито и члены фонда Корниша в самом ужасном упадке духа со дня основания фонда приготовились слушать». На всех лицах читалась безнадежность, но у упавывала в меньшей степени. Ему, как человеку театра, было не привыкать к провалам и безднам творческого процесса. Артура первого встряхнула и оживила музыка. — Слушайте. — Слушайте, он использует голоса в овертюре. Вы когда-нибудь слышали такое? — Это голоса влюбленного и духа воды, взывающих кундине, — объяснила Пенни. Если он и дальше продолжает на том же уровне, может быть, все обойдется, — сказал Артур. Он был страстным меломаном, плохим пианистом-любителем, и ужасно сожалел, что дядя Фрэнк не оставил ему свою завидную коллекцию музыкальных рукописей. Тогда незавершенная опера оказалась бы в надежных руках самого Артура. «Да он умелый композитор», — произнесла Мария. «И в самом деле сотрудники фонда Корниша приободрились?» в меру своей способности к восприятию музыки. Даркур понимал, что слышит. Он и с френсисом Корнишем когда-то познакомился на почве общей любви к музыке. павел утверждал, что музыка — одна из стихий, в которых он живет. Он хотел расширить свой опыт театрального режиссера, постановкой оперы, и именно поэтому так уговаривал фонд Корниша заняться Артуром Британским. Холлеру в детстве медведь на ухо наступил — Но драматические сюжеты Холлер любил и понимал. А Ундина, безусловно, была драматична, правда, это не мешало ему время от времени клевать носом. К концу первого акта все заметно приободрились и опять потребовали выпивки, но не для того, чтобы утишить боль поражения, а чтобы отметить удачу. Ундина — длинная опера, но фонд Корниша мужественно дослушал ее до конца. Было уже почти четыре часа утра — Они просидели за круглым столом больше 9 часов. Но кроме Холлера все были бодры и счастливы. Если таков Гофман-композитор, мы снова оседлали свинью, как говорится, сказал Артур. Надеюсь, я не выдаю желаемое за действительное, но, по-моему, это просто отлично. Он и правда призывает лиру Орфея, чтобы открыть подземный мир чувств, заметила Мария. Он часто повторял эту фразу. Должно быть, она ему очень нравилась. А вы слышали, как он использует деревянные духовые? Не просто дублируют струнные, как норовили даже лучшие итальянцы того времени. Нет, у него они создают свое особое настроение. О, волшебные, глубокие звуки флейт! — Это романтизм, вернее, верного сказал Павел. — Новый романтизм, — заметила Мария. — Можно уловить отзвуки Моцарта, нет, не отзвуки, а бережные воспоминания с любовью а в грандиозные моменты — бетховенскую крепкую плоть. И, слава богу, в особо напряженных местах он достигает выразительности не за счет того, что дербанит в Литавры. — По-моему, это прекрасно. О, Артур! От облегчения и радости она бросилась мужу на шею и поцеловала его. — Я рад, что мы сначала выслушали его письмо к планше, — сказал Даркур. — Теперь мы знаем, куда он двигался и чего надеялся достичь в Артуре. Музыка не как подпорка для сценического действия, но как само действие. Как жаль, что ему не удалось довершить задуманное. «Да, — Да-да, это все прекрасно. Я не хочу лить на ваши восторги холодную воду, но, как наименее музыкальный человек среди собравшихся, должен заметить, что у нас все-таки нет либретто, — вмешался Холлер. — Исходя из того, что белиберта планше не годится, конечно, вы все с этим согласны, значит либретто нет. «А хватит ли у нас музыки на оперу? Кто-нибудь знает?» «Я заходил в библиотеку посмотреть», — ответил Артур. «Там есть большая пачка нот, ну но я, конечно, не могу судить, в каком состоянии эта музыка». «Кое-где на нотах что-то нацарапано по-немецки. Видимо, предложение по сценическому действию или указанию мест, на которых это действие должно происходить. Я не умею читать старонемецкий почерк, так что ничего не могу сказать». «А слова?» Я не видел никаких слов. но ну, я могу ошибаться. Как вы думаете, мы можем вручить Шнак эти бумаги и предоставить ей простор для деятельности? Она знает немецкий? Может быть, переняла хоть немного от родителей? Конечно, это будет не поэтический немецкий. В старших Шнаках нет ничего поэтического, сказал Даркур. Я не хочу показаться назойливым, но каково наше положение в отсутствии либретто? Павел потерял терпение. За этим столом собралось столько башковитых людей. Неужели мы все вместе не сможем составить одно либретто? Стихи? переспросил Даркур. Да, стихи для либретто, ответил Павел. Я видел десятки либретто, и ни одно из них не достигало головокружительных поэтических высот. Ну же. Составление либретто это не для слабодушных. — Боюсь, в отношении музыки я буду пятой спицей в колеснице, — заметил Холлер. — Но что касается кельтских легенд, они по моей части. Я прекрасно помню роман Мэлори, все мои познания к вашим услугам. Я могу подделывать поэтические строки на позднее средневековом английском не хуже кого другого. — Отлично, — сказал Пауэлл. — Вот мы снова оседлали свинью, как весьма кельтском духе выразился Артур. — О, нет, не торопитесь, — осадил его Холлер. Нам понадобится время даже после того, как мы выберем нужный вариант Артуровой легенды. Их, знаете ли, много. Кельтская, французская, немецкая и, конечно, версия Мелори. А как мы собираемся трактовать образ Артура? Кто он? Бог Солнца, воплощенный в легенде людьми, не до конца обращенными в христианство? Или просто дух Духс Белорум, вождь-военачальник бриттов, возглавляющий борьбу против пришлых саксов? Или мы выберем утонченный вариант Марии Шампанская и Кретьена де Труа, или решим, что Гальфред Монмутский все же знал, о чем пишет, сколь бы маловероятным это ни казалось. Теннисонского Артура можно сразу сбросить со счетов. Он насквозь добродетельный и благородный, после послефрейдовская публика на такое не купится. Одно решение вопроса, каким мы хотим видеть Артура, может занять много месяцев упорных раздумий. — Мы хотим видеть его героем оперы начала девятнадцатого века. И конец делу, — отрезал Пауэлл. — Нам нельзя терять ни секунды. Я, кажется, четко объяснил, что стратфордский театральный фестиваль позволит нам организовать 9 или 10 представлений Артура в следующем сезоне. Я уговорил их поставить его в расписание как можно позже, то есть в конце августа. Остался едва-едва год, надо пошевеливаться. — Но это абсурдно, — уперся холлер «Успеем ли мы создать либретто, не говоря уже о музыке? И, кроме того, я думаю, певцам и театральным работникам тоже нужно будет время». «С певцами и театральными работниками нужно будет подписать контракт не позже, чем через месяц», — сказал Герант. «Боже мой, вы хоть примерно представляете, как работают оперные певцы? Лучшие из них связаны контрактами на три года вперед». Для нашего масштаба лучшие звезды не нужны, даже если бы мы могли их заполучить, но и умных певцов следующего разряда не просто будет найти, особенно для никому неизвестной вещи. Им придется втискивать нашу оперу в очень напряженное расписание, а еще оформитель, и плотники с малярами для декораций, и костюмы. Хватит пока, а то я сам испугаюсь. Но либретто, — воскликнул Холлер, — либретто должно пошевеливаться. Тому, кто за него отвечает, придется немедленно взяться за работу и работать быстро. Не забудьте, что слова нужно будет впихнуть в существующую музыку, какая бы она ни была, а это дело непростое. Мы не можем позволить себе расслабуху с солнечными богами и кретьеном де Труа. Ну, если вы так подходите к делу, то мне лучше сразу удалиться. — У меня нет никакого желания связывать свое имя с халтурой, — заявил Холлер и налил себе еще стакан виски из графина. Нет, — Нет-нет, Клем, ты нам очень нужен, — поспешила заверить Мария. Она до сих пор питала нежность к человеку, который, кажется, уже так давно сорвал цвет ее невинности, почти рассеяно, словно не замечая, что делает. Конечно, вряд ли Мария, современная девушка, обладала чем-то таким архаичным, как цвет невинности, но это слово подходило к полиопсихологическому образу мышления Клемента Холлера. — Я берегу свою репутацию ученого. «Мне жаль настаивать, но это факт». «Клем, ну, конечно, ты нам нужен», — вмешалась Пенни рейвен «Но «Ну, я думаю, только в качестве консультанта. Саму писанину лучше оставить старым рабочим лошадкам вроде нас с Симоном». «Как пожелаете, с пьяным достоинством», — сказал Холлер. «Я безо всяких сожалений признаю, что у меня нет опыта работы в театре». «Опыт работы в театре?» Именно то, что нам понадобится, и притом солидный опыт, сказал Павел. Я собираюсь вас вытащить из этой котерьмы, и я намерен действовать кнутом. Надеюсь, никто не будет на меня в обиде. Если мы хотим создать хоть какую-то постановку, нам придется собрать воедино кучу разнородных элементов. Я, как член ученого сообщества, предположительно играющий роль акушерки, при вашем начинании смею напомнить, что вы забыли один важный элемент который будет иметь большой вес во всем этом деле, — сказала Пенни. — А именно? — Особого научного руководителя, которого выписали для ШНАК. Светила, которая приедет в университет, чтобы в течение года выступать в роли композитора с проживанием специально для участия в нашем проекте. — у Уинтерсон все намекает, но так и не назвал имя, — заметил Даркур. — Пенни, ты знаешь, кто это? — Знаю. А они, наконец, договорились. Это никто иной, как сама доктор Гунилла Дальсут. — Боже ты мой, что за имя? — воскликнул Даркур. — Да, что за дама? — отозвалась Пенни. — Не слыхал про такую, — заметил Артур. — Как не стыдно. Ее считают преемницей нади Буланже, музой, воспитательницей талантов и творительницей чудес. Примечание. Надя Баланже, 1887-1979 годы, французский музыкант, дирижер-педагог. Конец примечания. Шнак поистине удачливое дитя. Но еще про Гунилу говорят, что она страх Божий. Так что Шнак лучше остерегаться, а то ей достанется на орехи. — С какой же стороны света явится сие грозное воплощение божества? — спросил Артур. — Из Стокгольма. «Разве имя и фамилия вам ни о чем не говорят?» «Надо думать, нам колоссально повезло. Не могу сказать. Кто она нас, Нарк или Буджум, поживем — увидим».